Глава шестнадцатая Пятничное утро встретило меня неласково. Будильник, казалось, звенел прямо у меня в мозгу, вырывая из объятий сна, в котором я ассистировал на операции самому Пирогову, попутно объясняя ему преимущество лапароскопии. Я снова пришел в больницу через главный вход. Другого пути в хирургию для персонала просто не существовало. Так что теперь мне предстояло каждый раз наслаждаться лицезрением просторного холла и его очаровательных обитательниц. Девочки на стойке регистрации, Леночка и Машенька, заметив меня тут же, расцвели, как майские розы, и принялись махать мне руками, да так энергично, будто я был их давно потерянным кумиром, вернувшимся из кругосветного путешествия. «Илья, Илья, доброе утро!» Их голоса, как всегда, звенели колокольчиками. «Вы сегодня прямо сияете. Наверное, хорошо отдохнули?» Они одновременно хлопнули своими длиннющими ресничками и так многозначительно на меня посмотрели, что я едва сдержал смешок. «Да уж, отдых у меня был еще тот. И вам доброе утро, прекрасные дамы!» Я постарался изобразить на лице самую голливудскую из своих улыбок. Можно сказать, что отдохнул, набрался сил для новых трудовых подвигов. Они хихикнули и пожелали мне удачи. Я же, не задерживаясь, направился к лифтам, чувствуя на себе их взгляды. Едва двери лифта бесшумно сомкнулись, отрезая меня от внешнего мира, как рядом прямо из воздуха материализовался мой неизменный спутник бо о возник у меня над головой, свесившись с потолочного плафона и пытаясь, видимо, изобразить страшное привидение. «Чё допугал «А? Ну скажи, что напугал». «Не а, Фырк, не напугал». Я даже не моргнул. К его эксцентричным выходкам я уже почти привык. «И вообще, где тебя носило весь вчерашний день?» Что опять спасал вселенную от нашествия разумных кабачков? А тебе какое дело, любознательный ты мой? Фырк спрыгнул мне на плечо и деловито уселся, поправляя свою серебристую шорстку, которая сегодня почему-то особенно пушилась. У меня между прочим были очень важные и совершенно секретные дела. Я проводил инспекцию больничных подвалов на предмет наличия там призраков бывших главврачей. И знаешь, Нашел парочку весьма интересных экземпляров. Один до сих пор пытается пересчитать все бинты, а другой ищет заначку с коньяком, которую он спрятал». «Понятно», — я усмехнулся. «Значит, опять гонял местных крыс и тараканов. Слушай, Фырк, ты ведь не очень-то любишь надолго покидать пределы этой больницы, ведь верно? А что, если я тебе скажу, что знаю способ, как это можно исправить?» Может, если бы ты мне немного больше рассказал о себе и о своей природе, я бы мог что-нибудь придумать, а? И ты бы смог свободно путешествовать со мной, куда захочешь. Фырк на мгновение замолчал, а потом как-то хитро прищурился. — А с чего это ты вдруг такой заботливый стал, а, двуногий? — проскрипел он. — Уж не задумал ли ты меня куда-нибудь продать на черном рынке магических существ? Или, может, решил поставить на мне какой-нибудь свой бесчеловечный медицинский эксперимент? Нет уж, спасибо, меня и здесь неплохо кормят. Он явно увиливал от прямого ответа. Но я видел, что мои слова его очень зацепили. Этот маленький хитрец определенно что-то скрывал. И это что-то было связано с его привязанностью к этому месту или же ко мне. Дело в том, что вчера... Вместо того, чтобы завалиться спать после своего первого официального ночного дежурства в хирургии, я почти до утра просидел над книгами. Во-первых, нужно было срочно готовиться к экзаменам на ранг подмастерья. Я не собирался долго оставаться в статусе подающего надежды адепта. Во-вторых, я все-таки надеялся найти хоть какую-то информацию о Фырке и его сородичах. Увы, поиски пока не увенчались успехом. Духи больницы, фамильяры-диагносты, разумные бурундуки-целители. Древние фолианты выдавали лишь какие-то невнятные легенды, сказки и суеверия. Ничего конкретного. Но все же я не терял надежды. Рано или поздно я докопаюсь до истины. А там посмотрим. Меж тем лифт плавно остановился на пятом этаже, и я вышел уже в знакомый коридор хирургического отделения. В ординаторской, к моему удивлению, уже вовсю кипела жизнь. За столом сидела Белочка Борисова, сосредоточенно уткнувшись в какую-то толстую книгу. А у окна стоял сам Шаповалов и о чем-то оживленно беседовал по телефону, активно жестикулируя свободной рукой. Я поздоровался со всеми и про себя отметил, что пончика и суслика пока не видно. Опаздывают боки хотя позавчера, когда они попытались меня сплавить с дежурства, Они примчались чуть ли не раньше самого Шаповалова. Видимо, сегодня у них не было такой острой необходимости демонстрировать свое рвение. Шаповалов, заметив меня, коротко кивнул и, быстро закончив телефонный разговор, подошел к своему столу. Достал из ящика бумаги и протянул мне. — Так, вот, Разумовский, держи-ка. Это твой официальный договор о переводе в наше отделение. — Я уже подписал, осталась только твоя подпись. Я взял бланк. Стандартный типовой договор, ничего особенного. Я быстренько пробежал глазами по пунктам, не особо вчитываясь в мелкий шрифт. Все равно там, скорее всего, одна юридическая нудятина. И размашисто поставил свою подпись в указанном месте. — Отлично. Я протянул ему оба экземпляра. Один вам, один мне. Но вот Шаповалов забрал оба и не спешил отдавать мой экземпляр. Он хитро улыбнулся и убрал бумаги обратно в ящик стола. «Э -э, «Игорь Степанович, а мой экземпляр?» Я удивленно посмотрел на него. «Ага, вот и началось!» Тут же прокомментировал Фырк. «А сейчас он тебе скажет, что ты его получишь только после того, как станцуешь ему джигу на операционном столе» или принесешь ему перо из хвоста жар птицы ведь начальники и они такие затейники. А вот свой экземпляр, Разумовский. Шаповалов откинулся на спинку кресла и смирил меня оценивающим взглядом. — Ты должен заслужить, доказать, так сказать, что ты действительно достоин быть в моей команде, а не просто так за красивые глазки и удачно подвернувшийся случай с Петренко. Я внутренне усмехнулся. Ну да, ну да, конечно. Но ну как же без этого? И как же я могу его заслужить, Игорь Степанович? Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более невинно. Очень просто. Шаповалов снова хитро заулыбался. Вот тебе твое первое серьезное задание. Пациентка Дереглазова Валентина Сидоровна, 55 лет, палата номер 518. Поступила вчера вечером с жалобами на... Хотя, впрочем, сам все увидишь в истории болезни. В общем, твоя задача поставить ей точный диагноз и назначить адекватное лечение. И чтобы к вечеру у меня на столе лежал полный отчет о проделанной работе. «Справишься, получишь свой экземпляр договора». «Ну, а не справишься?» хм. «Ну, тогда, как говорится, с льви. Можешь спокойно возвращаться на свою скорую. Так что удачи, адепт». И он протянул мне тонкую папочку с историей болезни. Я молча взял ее, кивнув, направился к выходу. У самой двери Шаповалов меня окликнул. «Разумовский». Я обернулся. — Да, Игорь Степанович, это очень серьезное дело. Его голос вдруг стал неожиданно жестким и очень ответственным, так что отнесись к нему со всей серьезностью. От твоего диагноза и твоих действий будет зависеть не только твоя дальнейшая карьера, но, возможно, и жизнь этой женщины. Ты меня понял? — Понял, Игорь Степанович. Я кивнул и вышел из ординаторской. «Ну чё, двуногий, допрыгался!» Фырк, который всё это время сидел тихо, теперь не мог скрыть своего злорадства. «Похоже, этот твой Шаповалов решил устроить тебе настоящее испытание. И вот что-то мне его тон не понравился. Уж больно он был напряжённый. Как будто он сам что-то боится. Ну или знает нечто такое, чего мы не знаем». — Я с тобою полностью согласен, Фырк. Я задумчиво потёр подбородок. — Что-то тут не то. Уж слишком всё это подозрительно. Серьёзное дело, ответственное. Слушай, похоже, меня ждёт какой-то подвох, причём очень неприятный. — А я тебе говорил. Тут же встрепенулся Фырк. — Это ж классика жанра, посвящение новичка. В хирургии такое сплошь и рядом практикуется. Подсовывают самому неопытному самый сложный или самый безнадежный случай, а потом смотрят, как он будет выкручиваться. Если не выкрутится, ну, значит, не быть в их элитном клубе. Жестокие они эти ваши хирурги. Просто садюги какие-то в белых халатах. Я только вздохнул. К сожалению, в его словах была доля правды. В моем прошлом мире такая практика тоже существовала, особливо в некоторых старых хирургических школах. И, каюсь, я тоже грешен, сам пару раз участвовал в подобных посвящениях, когда был молодым и горячим. К сожалению. Ладно, Ферк, не каркай. Я постарался отогнать неприятные воспоминания. Давай пойдем посмотрим, что там за серьезное дело нас ждет. И, кстати, держи ухо востро. «Мне твоя помощь сегодня может очень потребоваться». Мы направились в 518-ю палату. Это была обычная четырехместная палата, довольно светлая, чистая. Три койки были заняты, одна пустовала. «Всем здравствуйте!» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно бодрее и дружелюбнее. «Кто из вас, Дереглазова Валентина Сидоровна?» Женщина, лежавшая у окна, с усталым лицом и потухшим взглядом подняла руку. — Это я, господин лекарь. Я подошел к ней, открывая на ходу историю болезни. И тут фырк, который до этого сидел у меня на плече, разглядывая пациенток, вдруг издал удивленный песк. — Опаньки! А вот это уже сюрприз! — прошептал он мне на ухо. — Двуногий, да ты не поверишь, это же тетя Валя-уборщица из неврологии! Я ее сто раз видел, как она там полы намывает и с цветочками на подоконнике разговаривает. что она тут делает? Услышав от Фырка, что моя серьезная и ответственная пациентка Дереглазова, никто иная, как тетя Валя-уборщица из неврологии, я едва сдержал смешок. — нуша Шаповалов, ну интриган Вот это я понимаю посвящение в хирургии. Подсунуть мне заведомо здоровую женщину, чтобы я весь день бился над ней как рыба об лед, пытаясь найти несуществующие болезни, — это оригинально, ничего не скажешь. Меня это, конечно, немного злило. И вместо того, чтобы заниматься настоящими серьезными пациентами, которых в отделении наверняка хватало, — «Я должен был тратить свое драгоценное время на эти детские игры. Хотя, с другой стороны, это было даже забавно. Ну что ж, посмотрим, кто кого переиграет». «Но чё, двуноги, попался!» Фырк, кажется, тоже оценил всю иронию ситуации и теперь откровенно веселился, сидя у меня на плече. А ты-то наверное, настроился на очередную битву с редким и коварным недугом. А тут — бац! — и тетушка Валя собственной персоной. Да еще и, судя по ее цветущему виду, вообще абсолютно здоровая. Ну, терпи, двуногий, терпи. Пока ты всего лишь адепт, придется тебе плесать под дудку этих ваших мастеров-целителей. Зато будет что вспомнить на пенсии. Я только хмыкнул. Терпеть я, конечно, буду, но вот в долгу не останусь. Я еще разок внимательно просмотрел историю болезни тети Вали. Анализы идеальные. Хоть сейчас космос запускай. Жалобы, ну, какие-то невнятные. Общая слабость иногда покалывает в боку плохой сон. В общем, самый стандартный набор для женщины ее возраста, которая много работает физически, мало отдыхает. Я провел краткий осмотр, давление в норме, пульс ровный, живот мягкий, безболезненный. Никаких патологических симптомов. Ну точно, развод чистой воды. Я вышел из палаты, оставив тетю Валю в некотором недоумении. «Ну чё, двуногий, какие твои дальнейшие действия?» С любопытством спросил Фырк. «Пойдешь к шаповалу каяться, что не смог найти у уборщицы смертельное заболевание?» Или, может, начнешь ее лечить от синдрома хронической усталости с помощью чудодейственных припарок из подорожника? — А вот увидишь. Я решительно направился в сторону ординаторской. Там Шаповалова как назло не оказалось. За столами сидели только хомяки и с умным видом ковырялись в каких-то бумагах. — Так, а где наш босс? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос не слишком дрожал от сдерживаемого гнева. Троица удивленно подняла на меня глаза. — Игоря Степановича нет, — пожал плечами суслик. Он на экстренную операцию ушел. А что, что-то случилось? — А ты что, Илья, уже закончил с пациенткой? Белочка Борисова подалась вперед, и в ее глазах я заметил какой-то нездоровый блеск. — Так быстро? Нашел у нее что-нибудь интересное? Я смерил их всех троих тяжелым взглядом а то вы не знаете что это запатит сейчас а то вы не знаете что это за пациентка прорычал я это ж обычное посвящение в хирурги, так ведь подсунули мне здоровую женщину чтобы я тут весь день как идиот бегал и искал у нее несуществующие болячки самих то небось тоже посвящали когда только пришли Теперь решили на мне отыграться. Ну, так вот, знаете я в эти ваши дурацкие игры играть не собираюсь. И под дудку Шаповалова плясать тоже. Пончик Величко испуганно выпучил глазки и замотал головой. «Да ты чё, Илья? Какое посвящение? У нас в хирургии такого отродясь не было. Игорь Степанович, конечно, строгий, но он таким не занимается. И нас никто не посвящал. Мы просто работали, и всё». «Да-да-да» тут же подхватил суслик Фролов, пытаясь изобразить на своем лице крайнюю степень удивления. — Это действительно очень сложный и непонятный случай. Игорь Степанович сам уже голову сломал, пытаясь понять, что это с вашей Дереглазовой. — На вас вся надежда была. — И ты им веришь, двуногий! — скептически прошептал Фырк мне на ухо. — А, по-моему, они врут, как дышат. «Уж больно морды у них хитрые!» «Я задумался!» Слова хомячков звучали на удивление правдиво. В их голосах не было обычной издевки или насмешки. Скорее, какое-то замешательство, даже сочувствие. Но я не исключал, что они могут быть заодно с Шаповаловым и просто разыгрывают передо мной спектакль, чтобы меня запутать». И вот тут у меня в голове родился план, коварный, но, как мне показалось, очень эффективный. Я сделал самое озабоченное и встревоженное лицо, на какое только был способен. Да? Правда? Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучали нотки раскаяния. А я-то подумал, что это Шаповалов надо мной так издевается. Простите, ребята, если что, не так. Ну, раз это действительно сложный случай, пойду тогда поищу еще. «Может, что-нибудь да найду». Я развернулся и вышел из ординаторской, оставив хомяков в полном недоумении. «Так, ты чё это там задумал, двуногий?» Тут же вцепился в меня фырк. «Какое ещё искать? Она же здоровая, как бычара!» «Или ты решил у неё радикулит найти?» «Или, может, плоскостопие с плоскопопием?» Я только загадочно улыбнулся и ничего ему не ответил. Вместо этого зашел в процедурный кабинет, взял из шкафчика стерильный шприц, пару пробирок и снова направился в палату к Дереглазовой. Так, Валентина сидоровна я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более серьезно и озабоченно. Знаете, что-то мне ваши анализы, которые вы сдавали при поступлении, не очень нравятся. Есть там некоторые настораживающие моменты. Я бы хотел их перепроверить. Давайте-ка мы с вами еще разок кровь из вены возьмем. Хорошо? Тетя Валя, услышав про настораживающие моменты, тут же испуганно выпучила глазки и безропотно протянула мне руку. Я быстренько и профессионально взял у нее кровь, поблагодарил за терпение и поспешил в лабораторию, которая находилась на другом этаже. И вот всю дорогу до нее Фырк не переставал пыхтеть и возмущаться. «Ну, двуногий, я тебя такого не ожидал!» — скрипел он. «Мучить бедную женщину, брать у нее кровь, когда она здорова!» «Это же просто садизм какой-то! Я всегда знал, что вы лекари скрытые маньяки!» А я только усмехался. «Ну ладно, пускай поворчит себе. Скоро он все поймет». В лаборатории, благодаря моему новому статусу и паре ласковых слов в адрес симпатичной лаборантки, мои анализы пообещали сделать вне очереди. Да и магия здесь творила чудеса. Специальные артефакты выделяли все необходимые элементы и показатели буквально за 10-15 минут. Я взял распечатку с результатами и внимательно пробежал по цифрам. Ну, я так и думал, все в пределах идеальной формы. Я вернулся в палату к Дере Глазовой. Она ждала меня с нескрываемой тревогой. — Ну что, господин лекарь, что там у меня? Ее голос дрожал. «Ну — Валентина Сидоровна, я постарался придать своему лицу самое скорбное выражение. — Боюсь, новости у меня для вас не очень хорошие. Анализы подтвердили мои самые худшие опасения. — «У вас очень серьезное и редкое заболевание. Называется оно острая перемежающаяся порфирия с преимущественным поражением центральной нервной системы. И если не начать немедленное лечение, последствия будут самыми печальными». Тетя Валя ахнула и схватилась за сердце. Но, «Но я же ни ничего такого не чувствую», — пролепетала она. «В том-то все и дело, что эта болезнь очень коварная Валентина Сидоровна. Я покачал головой. Она может долгое время протекать бессимптомно, а потом ударить со всей силы. Так что не волнуйтесь, мы успели ее поймать на ранней стадии. Я вам сейчас выпишу специальные таблетки, их нужно будет принимать строго по схеме. А еще нужно будет сделать мне вам еще один укольчик». Препарат очень сильный, и на него почти всегда бывает аллергическая реакция. Будете вся чесаться, как будто вас блохи покусали, но это не страшно. Мы вам тут же дадим антигистаминное, и все пройдет. Главное — начать лечение как можно скорее. Дереглазова слушала меня с широко раскрытыми от ужаса глазами, а когда я упомянул про укол и чесаться, то вдруг резко замотала головой. Не, — Не-не-не-не, не господин лекарь, никакого укола мне не надо, — испуганно выпалила она. — Я я очень боюсь уколов и, и чесаться тоже не хочу. Давайте пока обойдемся таблетками, а? А, а там посмотрим. Может, оно и само пройдет, а? — Ну, смотрите, Валентина Сидоровна, я пожал плечами. Дело, конечно, ваше, но вот потом, когда станет поздно, не говорите, что я вас не предупреждал. И я оставил ей на тумбочке безобидную оскорбинку под видом супертаблеток от парферии Вышел из палаты, оставив ее в глубокой задумчивости и панике. — Но ты даешь, двуногий! Фырк, который все это время сидел тихо, теперь не мог сдержать своего восхищения. — Острая! «Перемежающаяся порфирия!» «Да она же от одного названия этой твоей болезни чуть в обморок не упала!» «А уж когда ты про укол и чесотку заговорил!» «Я думала она прямо на кровати родит от страха!» «Да ты просто гений коварства!» «Но зачем ты все это устроил-то? Она ж здоровая!» «А вот это, мой дорогой Фырк, ты мне сейчас и расскажешь!» Я хитро улыбнулся. Точнее, не расскажешь, а посмотришь. Я хочу, чтобы ты еще разок очень-очень внимательно осмотрел нашу больную Дереглазову изнутри. Особенно обрати внимание на сердце, сосуды, печень и почки. Это те самые органы, которые обычно первыми дают сбой в ее возрасте. Даже если внешне все выглядит очень благополучно. «И доложишь мне все в мельчайших подробностях, а я тебе потом расскажу, зачем мне все это нужно было. Договорились?» Фырк недовольно фыркнул, но любопытство, видимо, взяло верх. «Ладно, двуногий уговорил», — проворчал он, — «но только смотри у меня. Если там опять ничего интересного не будет, я на тебя обижусь. И в следующий раз заставлю тебя самого диагнозы ставить». Он метнулся в сторону палаты Дереглазовой, а я, усмехаясь, направился в ординаторскую. Нужно было проверить, что там произошло в отделении за время моего отсутствия, пока я тут посвящением занимался. К счастью, в ординаторской было пусто. Хомяки, видимо, разбежались по палатам, а Шаповалов еще не вернулся с операции. Я сел за компьютер и углубился в изучение истории болезни. Не прошло и десяти минут, как дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась, и на пороге появился разъяренный как сто тысяч чертей шаповалов. — Разумовский! — заорал он так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. — Ты какого хрена тут устроил? Ты что себе позволяешь, адепт недоделанный? Ты зачем напугал бедную Валентину Сидоровну до полусмерти? — Она же теперь от меня шарахается, как от прокаженного, требует немедленной выписки, говорит, что у нее смертельная болезнь и что ты ей уколы жуткие собирался делать. Ты что, с ума сошел? Она же абсолютно здоровая женщина!» Я сделал самое невозмутимое лицо, на какое только был способен. В этот самый момент рядом со мной материализовался фырк и с нескрываемым интересом уставился на Шаповалова. «Простите, как это здоровое, Игорь Степанович!» Я удивленно приподнял бровь, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более обеспокоенно. А вот результаты ее сегодняшнего экспресс-анализа крови, и, боюсь, у меня для вас очень плохие новости. Я протянул Шаповалову сложенный вдвое листок. Это была копия результатов анализов, которую я предусмотрительно позаимствовал из лаборатории. Шаповалов с недоверием выхватил у меня листок и впился в него глазами. По мере того, как он читал, его лицо стремительно меняло цвет. От багрового до мертвенно-бледного. Руки его заметно дрожали. Бласты 90 — Бласты девяносто процентов. Прохрепел он, и голос его сорвался. — Тромбоциты почти на нуле? — Сой, господи, да это же... Это же острый лейкоз, молниеносная форма, да она же... Она же у нас на глазах сгорит за пару дней, если немедленно не начать агрессивную химиотерапию и переливание крови. ну как? Утром же!» Он не успел закончить фразу и, бросив листок на стол, кинулся к выходу из ординаторской, видимо, намереваясь немедленно бежать спасать умирающую Дереглазову. «Игорь Степанович, подождите!» Я остановил его у самой двери. Вы бы хоть на фамилию пациентки на результатах посмотрели повнимательнее и на дату забора. Шаповалов замер, потом медленно вернулся к столу, снова взял листок и впился в него взглядом. Секунда, другая, и вот тут его лицо исказило гримаса ярости. «Герасимов? Да какой еще Герасимов? Это же анализы совершенно другого пациента и дата, дата вчерашняя, Разумовский! Да ты издеваться надо мной вздумал, щенок!» «А издеваться над адептами, подсовывая им здоровых уборщиц вместо пациентов, это, по-вашему, нормально, Игорь степанович Я спокойно смотрел ему в глаза. Другой бы на моем месте, может, и провел бы весь день в бесплодных поисках несуществующей болезни, ставя один неверный диагноз за другим. А я, как видите, нашел выход из ситуации. И даже, кажется, преподал вам небольшой урок. Шаповалов тяжело дышал, ноздри его раздувались. Он несколько раз открывал и закрывал рот, видимо, пытаясь подобрать нужные слова, но вот они никак не находились». Потом он вдруг как-то обмяк, сел на ближайший стул и схватился за сердце. — Фух! — выдохнул он. — Разумовский, вот нельзя же так со старшими, а? Я уж думал, действительно у нашей тети Вали эту гадость пропустил. У меня чуть сердце не остановилось. И тут он засмеялся. Сначала тихо, а потом все громче и громче, почти истерически. Скорее всего, это была реакция на пережитый испуг. Когда он, наконец-то, немного успокоился, я спросил у Фырка, который все это время с интересом наблюдал за этой сценой. — Ну что, Фырчик, как там наша смертельно больная Дереглазова? — А что с ней будет-то? — фыркнул он. — Здорово, как бык! Ну, или как очень упитанная корова. Ну, только сердечко, конечно, у нее не первой молодости. Пошаливает иногда, возрастное. Вот беречь его надо, не волноваться по пустякам. А так хоть сейчас снова за швабру и ведро. Я кивнул. — Игорь Степанович, — сказал я, обращаясь ко все еще смеющемуся Шаповалову. С Валентиной Сидоровной все в полном порядке, здорова она абсолютно, ну, если не считать некоторых возрастных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы. Шаповалов снова расхохотался, вытирая выступившие от смеха слезы. — Ну, Разумовский, хо -хо -хо -хо! «Ну ты даешь! И здесь угадал! Ой, всё то ты знаешь! Да, у тёти Вали действительно! Только сердечко иногда прихватывает! А так она у нас кремень, баба, даст фуру любому молодому! Ох, не ошибся я в тебе, парень, не ошибся! Ох, не ошибся! Далеко пойдешь, очень далеко!» В общем, такому таланту, как у тебя, действительно грех пропадать на всяких там посвящениях. В общем, так, будешь ассистировать мне на всех операциях. И точка!» Я расплылся в довольной улыбке. Именно этого я и добивался. Мой маленький спектакль удался на славу. И вот в этот самый момент дверь в ординаторскую без стука распахнулась а на пороге появились двое мужчин, оба высокие, крепкого телосложения, одеты в строгие дорогие костюмы, которые как-то не очень-то и вязались с больничной обстановкой. Лица у них были серьезные, почти каменные, а взгляды холодные и внимательные. Они оба обвели ординаторскую быстрым оценивающим взглядом, задержались на мгновение на Шаповалове который тут же перестал смеяться и удивленно уставился на незваных гостей, а затем их взгляды остановились на мне. «Адепт Илья Разумовский?» Один из них, ну, тот, что был повыше и постарше, с сединой на висках шагнул вперед. Голос у него был низкий, властный, не терпящий возражений. «Да, я...» Я немного напрягся. «Уж что-то мне эти типы совсем не нравились». Вы задержаны по подозрению в нарушении устава гильдии целителей и несанкционированном использовании запрещенных магических практик. Без тени эмоций произнес второй помоложе, но с таким же холодным взглядом. Пройдемте с нами для дальнейших разбирательств».